2 рекомендация внешней консультации для пациента Основной терапевт не должен бояться рекомендовать пациенту консультацию внешних специалистов, когда его не устраивает индивидуальная терапия, отношения с индивидуальным терапевтом или терапевтическим коллективом. Одно из проявлений неравенства специалиста и пациента в ДПТ заключается в том, что терапевту в его отношениях с пациентом помогает команда компетентных специалистов, а у пациента такой поддержки в отношениях с терапевтом нет. Это неравенство несколько смягчается групповой психотерапией, где члены группы и ведущие помогают пациенту ликвидировать последствия периодических травм терапевтических отношений. Консультация извне рассматривается как желательная. Более того, предполагается, что терапевт с готовностью и желанием будет помогать пациенту в поиске такого консультанта. Персонал психиатрического стационара может оказать в этом большую помощь. Пациент не должен участвовать более чем в одних индивидуально ориентированных терапевтических отношениях одновременно. В ДПТ все специалисты играют второстепенную роль по отношению к индивидуальному терапевту. Те же самые отношения должны сохраняться при внешних консультациях и вспомогательном лечении. ДПТ допускает до трех консультаций подряд с внешним специалистом. Большее количество консультаций рассматривается как параллельная терапия. Форма препятствующего терапии поведения пациента и высокоприоритетный объект анализа на сеансах индивидуальной психотерапии.